Глава двадцать четвертая. Алиса никогда не пыталась забраться в этот полуразрушенный дом, даже когда была еще ребенком. Весьма ш л о в л и в ы м надо признать. Проказница любила совать свой любопытный нос во все дырки, но рядом с этим домом ей чего-то становилось страшно д о ж у т и Чего, собственно, нужно было опасаться внутри этого покосившегося строения, Алиса не понимала. Но от этого страх не становился меньше. Дом был табу, хотя никто, даже папа, не запрещал ей обследовать здешние места. Обычно она обходила дом по большой дуге и оказывалась на обрывистом морском берегу, поросшем шелковистой травой. Это было ее любимое место. Ничего особенного в нем, вроде бы, и не было. В лесу были места гораздо прикольнее, например, о з е р о с т ё п л о е как парное молоко водой. Но а л и с утянула именно сюда, особенно на рассвете. Когда оранжевый диск солнца выныривал из морской пучины, превращая скучное серое небо фейерверк ярких красок. Сегодня на небе были плотные облака. Они нагло улеглись своими толстыми брюшками на водяную гладь и заслонили собой линию горизонта. Солнышко уже давно должно было вынырнуть из своего ночного укрытия, но вместо победоносного явления сияющего диска Только несколько несмелых лучиков проделали дырочки в сплошном облачном одеяле и слегка подкрасили розовым верхний край тучи. Это было обидно, ведь именно сегодня о л е с е исполнялось 18, и она так надеялась получить в подарок красочный рассвет. Увы, это вам не мир творца, где погода полностью зависит от желания хозяина, это обычная базовая реальность. Правда, папа рассказывал, что когда-то здесь тоже был мир, созданный Творцом, под смешным названием дача. Но того Творца давно уже нет, издешние просторы растеряли все свои волшебные свойства. Но Алисе это место все равно нравилось. Людей здесь практически никогда не бывало, диких зверей ей тоже видеть не приходилось. Зато здесь было полно птиц, а кузнечики стрекотали так громко, что заглушали даже шум привоя. На п о л е н к е перед развалинами дома росли одуванчики, целое море пушистиков. В детстве Алиса набирала большую охапку, тащила свою добычу на обрыв и принималась запускать в море ажурные парашютики, по одной издувая пушистые шапочки с упругих салатовых ножек. Пару лет назад она заметила, что среди одуванчиков на лужайке начали появляться ромашки и колокольчики. И ты были самые обыкновенные полевые, но надымчатым одуванчиковым покрывали они смотрелись волшебно, словно невидимый чародей брызнул белой и голубой краской в п р и з р а ч н о е о б л а к о Теперь вместо запуска парашютиков Алиса плела венки и бросала их в набегающие волны. Зеленая вода с благодарностью принимала подношения и уносила разноцветные бублики вдаль. туда, где в с х о д и л о солнце. В идеале нужно было бы добавить в венок еще и васильки. Эти похожие на взъерошенных птенцов синие птицы цветочки нравились Алисе больше всего. Однако нигде поблизости васильки не росли, приходилось д о в о л ь с т в о в а т ь с я тем, что было в наличии. Девушка сидела на краю обрыва, с в е с и в ноги вниз, и старательно вплетала тугие стебельки в почти готовый венок. Разноцветная колбаска уже была довольно длинной, пожалуй, даже слишком длинной, по крайней мере для а л и с и н о й г о л о в к и Но она продолжала свою работу на автомате, не задумываясь о результате. Просто ей было сейчас н е д о ц в е т о в Мысли девушки витали очень далеко от этого места. Несколько дней назад она впервые участвовала в огненном ритуале. Кора уступила ей свое место. Что нужно было делать, Алисе было известно уже давно. Тетя Кора начала учить ее этим странным, но таким естественным практикам, когда девочке едва исполнилось пять лет. А в пятнадцать дядя Сабин уже позволил помогать ей в его т в о р ц о в и х практиках. Это было здорово. Делиться своей энергией было приятно и радостно. К сожалению, Кора не часто позволяла ей занять свое место, а другие творцы вообще не умели использовать техники слияния сознаний. Когда Алису пригласили поучаствовать в ежегодном огненном ритуале, она сначала совсем растерялась. Девушка знала, что стоящие в круге люди просят создателя о возвращении своего знакомого творца, который как раз и создал мир дачи. Кора тоже его знала, а вот Алисе он был незнаком. Он умер, когда она была совсем крохой. Так за кого же ей нужно было просить? С этим вопросом девушка подкатила к отцу. Лиса, ты случайно не помнишь своего ангела-хранителя? Полюбопытствовал Вертер. Он был с тобой весь первый год твоей жизни. Алиса смутно помнила какое-то размытое лицо, скорее даже не черты реального человека, а сам факт присутствия кого-то рядом. Так значит этого человека они пытались в е р н у т ь Странно, что она о нем совсем ничего не знает. Не просто же так этот творец провел у ее колбельки. целый год своей жизни перед смертью. А почему он меня оберегал? – спросила девушка. Папа откровенно смутился. Было видно, что он уже пожалел, что вспомнил об ангеле-хранителе. Что же это за тайна такая, о которой знают все, кроме нее? Наверное, тот человек был ее настоящим отцом. Вот взрослые скрытничают, чтобы не смущать сиротку. То, что она была приемной дочерью Виртера, не было для л и с ы тайной. Папа этого никогда не скрывал. Ты была ему очень дорога. Наконец промямлил в е р т е р Он знал, что тебе грозила опасность и спас тебя от смерти, когда тебе был всего годик. Ладно, я буду просить за своего ангела-хранителя. Алиса решила больше не тянуть жилы с папочки. Раз уж е ему так не хочется рассказывать о ее биологическом отце. Перед ритуалом девушка сильно волновалась. Практически не спала всю ночь, обсасывая детали предстоящего действия и с в о е й р о л и в общей медитации. Несмотря на ее мандрж, а ритуал прошел штатно. То, что обычным людям было недоступно, составляло естественную часть ее природы. Алисе не нужно было особо напрягаться, чтобы светить как солнышко. Еще в раннем детстве к о р а рассказала малышке, что они отличаются от остальных людей, да и вообще не принадлежат к людской расе. а являются венными. Кто такие вены? Алиса так и не поняла, и если честно, не особо пыталась разобраться. Себе она ощущала обычным человеком, если не считать практически неисчерпаемого запаса энергии, которым обладала. Но она как и кора не умела использовать эту энергию. Она могла только делиться ею со всеми, кто готов был принять этот щедрый дар. В этом был смысл ее жизни. И именно это наполнял о ее радостью. Когда сияющий изумрудный стержень проткнул конус из сплетенных огненных спиралей, Алиса впервые испытала такое блаженство, что чуть не потеряла сознание, и ей с трудом удалось взять себя в руки и продолжить медитацию. Она старательно просила за своего ангела-хранителя искренне, но безрезультатно пытаясь вспомнить, как он выглядел. Перед ее глазами маячил только какой-то смутный образ, но разглядеть черты она не могла. И тут вдруг она увидела, нет, не лицо, а лишь улыбку. Это было скорее ощущение, чем внятная картинка. Но ощущение было таким острым, что из ее глаз сами собой полились слезы. Именно тогда Алиса впервые осознала, что вся ее предыдущая жизнь была просто ожиданием. Чего она ожидала? Встреча с отцом, но Вертер был её любимой папочкой, и другого ей было не нужно. Она жила полной жизнью и была счастлива. Все её любили и баловали сверхмира. И все же Алиса ни секунды не сомневалась, что это беспечное существование было лишь прелюдией к настоящей жизни. Именно такое чувство возникает, когда ты сидишь в театре перед закрытым занавесом и ждёшь представления. Гаснет свет, играет чудесная музыка, и весь зал замирает в предвкушении волшебного действия. Это завораживает и погружает в состояние радостного ожидания, состояние приятное и очень комфортное. Однако спектакль еще не начался, там за занавесом притаилось чудо, и нужно подождать еще совсем чуть-чуть, чтобы прекрасный волнующий мир сцены открылся тебе во всем своем великолепии. Пальчики девушки проворно скручивали цветочные ножки, а ее глаза неотступно следили за л е н и в о й махнатой тучей, в которой так, не кстати, увязло восходящее светило. Розовые лучи с трудом пробивались сквозь плотное серое одеяло, и было неясно, сможет ли солнышко справиться с этой докучливой преградой. А Лисе пришло в голову, что эта картина очень похожа на ее жизнь. Она, как солнышко, тоже стремилась вырваться из мягкой и уютной перины. в непростую, но зато настоящую жизнь. Если ты прорвешься, доверительно обратилась она к солнышку, значит и я смогу. Словно подслушав слова девушки, с о н н о е светило, рванулось на свободу изо всех сил, о с л е п и т е л ь н о яркий краешек солнечного диска засиял над кромкой облачного одеяла, превращая водную гладь в золотой поток. Алиса отбросила в сторону недоделанный венок, в с к о ч и л а на ноги и, смеясь, закружилась на краю обрыва. На третьем витке она вдруг резко остановилась, словно наткнулась на преграду. Только что она была на обрыве совершенно одна, и вдруг в пяти шагах за ее спиной появился совершенно незнакомый парень. Он стоял неподвижно, руки держал за спиной, словно прятал там какую-то вещь. И внимательно, можно даже сказать, изучающе смотрел на танцующую девушку. Парень был ничем особо не примечательный: высокий, худощавый, слегка за двадцать, наверное, можно сказать, почти ровесник, светлые волосы, схваченные резинкой в конский хвост, серые глаза смотрят серьезно, но без вызова. Алиса замерла буквально на одной ноге. Нет, она не успокоилась. Хотя вокруг не было ни души, чтобы защитить хрупкую девушку. Просто незнакомый парень почему-то совершенно не вызывал чувства тревоги. Скорее наоборот, от него веяло спокойствием и безопасностью. С днем рождения, милая, произнес он мягко и вытащил руки из-за спины. В его правой руке был зажат букет васильков, синие перышки. Весело торчали во все стороны, наливаясь в рассветных лучах благодарным индиго. Синие перышки весело торчали во все стороны, наливаясь в рассветных лучах благородным индиго. Алиса не смело протянула руку и взяла подарок. В этот момент противная туча снова заслонила солнце и цветы, словно погасли. Девушка бросила осуждающий взгляд на серую мохнатную злодейку. и смущенно улыбнулась. Парень понимающе кивнул. И яркие солнечные лучи брызнули во все стороны, словно кто-то взял мокрую тряпку и стер с н е б о с в о д а облака. Все до единого. Алиса подняла удивленные глаза на кудесника, и тут он улыбнулся. Глаза девушки наполнились слезами. Это была та самая улыбка, которую она запомнила с младенчества. Ангел-хранитель явился с того света, поздравить ее с совершеннолетием. Ты был моим отцом? Едва слышно прошептала Алиса и сразу поняла, что больше всего на свете не хочет услышать положительный ответ. Вместо ответа ангел-хранитель подошел к девушке и протянул ей руки. Она послушно вложила свои ладошки в его, причем так естественно, словно каждый день только и делала, что держала за руки незнакомцев. Парень потянул ее вниз, и вскоре они уже стояли на коленях напротив друг друга, держась за руки. Не бойся ничего милое, произнес ангел-хранитель, попрежнему улыбаясь. Мы просто немного полетаем. Закрой глаза. Солнечные лучи мягко с к о з н у л и по черной ч е ш у ч а т о й броне. Мощные перепончатые крылья раскрылись, словно гигантские зонтики. Рывок. И дракон без усилий оторвался от земли, устремляясь вперед, прямо к поднимающемуся из океана солнцу. Всадник вскинул руки, и из его горла вырвался восторженный вопль. Дракон нёсся над морем, едва не касаясь волн когтями, и встречный ветер пел в его распахнутых крыльях. Казалось, ещё немного, и всадник на своем летучем коне. в о р в е т с я прямо в солнечный диск, з а в и с ш и й надводной гладью. Но солнышку не было страшно, оно было заодно с драконом. г о р я щ а я ослепительным белым огнём сфера растаяла, снова являя миру колено п р е к л о н ё н н у ю пару. Девушка открыла глаза и улыбнулась. "Тоша", сказала она с наигранным осуждением, "почему ты оставил меня так надолго?" Антон скочил на ноги, подхватил свою любимую и закружился с ней в восторженном танце. Больше никогда не оставлю, – прошептал он розовой ушко. Ты не веришь? Вечер подкрался, как всегда, незаметно. Вроде бы совсем недавно солнце жарило изо всех сил, не спасал даже плотный навес, натянутый над накрытым к празднику столом. Все равно приходило с ь т о и дело охлаждать разгоряченное нутро глотком холодного лимонада. И вот уже подступили сумерки, зажглись разноцветные фонарики, и гости один за другим начали появляться на лужайке перед домом Ангельского мира. в е р т е р немного волновался. Все-таки не каждый день т в о е й дочери исполняется восемнадцать. Алиса с самого утра отправилась потусить в бывший мир дачи, и обитателям Ангельского мира никто не мешал готовить сюрприз для именинницы. Она, разумеется, понимала, что родственники з а т е я л и торжество и не спешила вернуться, чтобы не помешать приготовлениям. Однако ее понятливость, пожалуй, уже вышла за границы благоразумия. Гости собрались, а виновницы торжества что-то видно не было. К семи часам вечера Вертов с т р е в о ж и л с я уже не на шутку, предупредив Рику, он отправился на поиски дочери. Первым, что он увидел, оказавшись на лужайке перед домом дачи, был мягкий свет. з а л и в а в ш и й открытую веранду. Это было как минимум странно. В доме давно никто не жил, и электричество там быть не могло. Еще более странным был до б о л и знакомый запах дымка, словно кто-то топил самовар со с н о в ы м и шишками. Вертер тихо подобрался к поручням веранды и застыл с открытым ртом. На веранде был накрыт стол, и н е о б ы к а к а по всем правилам г н о м и е г о искусство. В середине стола, поблескивая медным боком, пахтел самовар. Рядом вольготно расположилось большое расписное блюдо с ватрушками и еще множество тарелочек и мисочек с разнообразными закусками. Прямо напротив вертера выседал за столом Антоша, собственной вполне материальной персоной. Его сморщенное личико прямо таки светилось от радости. Аккуратно прихлебнув из блюдечка, гном удовлетворенно крякнул. И его скрипучий голосок перекрыл стрекот к у з н е ч и к о в Ты бы поделился своим рецептом со стариком-создателем? Хитро подмигнул к о р а т ы ш к а Как же можно так помолодеть в один момент? Только тут Вертер обратил внимание на остальных участников застолья, которые сидели к нему спиной. Компанию гнома составляли парень с девушкой. Их л и ц Вертер видеть не мог, но по силуэту сразу опознал в девушке свою дочь. Не смеи поверить в чудо! Он взлетел по ступенькам и застыл как вкопанный. Рядом с Алисой сидел и вовсе не Тоха, а какой-то молоденький пацан, практически ровесник дочери. В первый момент бравого яка чуть не завыл от разочарования, и только когда пацан поднялся и протянул к н е м у руки для объятий, он узнал своего друга. Так вот о каком рецепте м о л о д т и вещал гном! Создатель в с в о е м н о в о м облике годился алисиному опекуну, разве что в сынове, но ну, в крайнем случае в м л а д ш и е братишки. Но сейчас все это уже не имело значения. Вертер крепко обнял пришельца света, забыв и про его странный вид, и про гнома, и про гостей, томившихся в ожидании праздника в английском мире. Вся эта праздничная суета отошла на второй план. Блаженное чувство покоя. затопила все его существо в раз отключив весь остальной мир с его волнениями и не сбывшимся надеждами его собственные надежды наконец сбылись эй во яка ты бы выпустил Алексеевича и своих клещей как всегда в самый неподходящий момент гном влез со своими едкими подколками глянь он посидел весь т а г о й г л я д и я к о ч у р и т с я в е р т е р а нехотя выпустил друга из объятий Антон действительно выглядел по редком п о м я т ы м но не жаловался. Такая знакомая ангельская улыбка сияла на его лице, освещая застолье ярче электрической лампы. т у х ты все-таки вернулся, выдал во яко откровенную банальщину, и тут же смутился. Почему ты так странно выглядишь, капризно спросил он, чтобы скрыть свое смущение. Гном п о с к о д н о захихикал, обозначая свое отношение кумственным способностям своего постоянного оппонента. Но от откровенных издевательств воздержался, видимо, все-таки принял во внимание о с т р о т у м о м е н т а Это я для Лисы, улыбаясь, п о я с н и л Антон, чтобы не было разницы в возрасте. Ну, если тебе не комфортно, он еще не договорил, а его внешность уже мгновенно изменилась. Теперь перед ветером р стоял привычный тридцатилетний Антон, точно такой, каким он выглядел последние сто лет перед смертью. Милая, ты не возражаешь? Он обернулся к а Лисе. А то Вер сам не свой от моего нового облика. Алиса ничего не ответила, только проскользнула под рукой Вертера и п р и ж а л а с ь к своему вновь обретенному любимому создателю. Ну вот, проворчал гном, явился тут со своими претензиями, и к и ты нервы стал Вер. Да мне плевать на внешность, замахал руками Вертера. Главное, что т о х снова с нами. Только тут он вспомнил про гостей и накрытый стол. Меньше всего Вертру сейчас хотелось шумного застолья, но и откровенно наплевать на своих близких он тоже не мог. Он уже раскрыл рот, чтобы поведать другу о приготовлениях в ангельском мире, когда услышал за спиной не то громкий вздох, не то тихий стон. Через мгновение какой-то вихрь буквально снес в е р т р а с того места, где тот стоял. Немного придя в себя от нападения, он увидел своего друга задыхающегося в объятиях Сабина. Гном нахмурил бровки и так поджал губы, что его борода начала напоминать ежа. Иди к старику, милый моя, п о з в а л о Налису. Давай попьем чайку вдвоем. Сейчас Енти будут сюда просачиваться один за другим, д а р е брало ломать твоему мужику. Благо он создатель, ему вырастить пару новых ребер все одно, что мне с м о р к н у т ь с я И ведь как в воду глядел. Следом за Сабиным появился д а н я а потом гости пошли сплошным потоком. Вскоре вся праздничная тусовка переместилась в мир дачи. Антон, не отрываясь от счастливых объятий, незаметно увеличил веранду и стол, чтобы вместить всех желающих отпраздновать его возвращение. Некоторое время на веранде творилось сущее светопредставление. Все говорили одновременно, пытаясь перекричать остальных. Кто-то смеялся, кто-то плакал, и все норовили пообниматься с причиной переполоха. Но, наконец, страсти немного поутихли. Гости расселись за столом, и им очень захотелось узнать, от чего же творец так долго избегал их общества. Тоха, тут Сабин нам дул в уши, что ты не сам себя убил, а предоставил эту работу дэву. Приступил к допросу в е р т е р В чем смысл-то тогда? Что-то я н е догоняю. Как это? Сам себя убил? Еле слышно прошептала Алиса и побледнела так, что на фоне ночного неба стала напоминать черно-белый негатив. "Ну герой", пробурчал гном. "Ума палата и язык без костей". Вертер смутился. Он совершенно забыл, что Алиса ничего не знает о смерти своего любимого. Но Антон совсем не расстроился. Его ладонь привычно погладила девушку по щеке, успокаивая и придавая уверенности. Так было нужно, Лиса. мяко проговорил. Это был единственный способ остаться в этом мире. Почему же ты передумал, Ангел? с нажимом спросил Сабин. Ты же не мог не понимать разницы между самоубийством и добровольной жертвой. Бустер, я тогда вообще ни о чем не мог думать. Антон грустно усмехнулся. До извержения вулкана оставались считанные минуты. Мы бы даже толком предупредить жителей поселка не успели. Значит, Дев потребовал жертвы, чтобы остановить катастрофу, уточнил Атанкей. Ну что ты? Антон отрицательно покачал головой. д е в а совсем не такие уж монстры, как их рисуют древние легенды. Просто Вены во время своего ухода здорово его исколечили, и на восстановление ушли последние силы бедняги. У него просто не осталось энергии, чтобы сдержать разбушевавшийся подземный источник огня. А почему ты сам его не перекрыл? – удивился Сабин. Зачем нужно было отдавать свою энергию Деву? Я такой технику не владею. Это специфика стихийных духов. Антон пожал плечами, как бы извиняясь за свою некомпетентность. Наверное, если бы у меня было побольше времени, я бы что-нибудь сообразил. Но времени это как раз и не было. Значит, твоя трансформация твоего сознания благополучно завершилась, угрюмо констатировал Сабин. Ты больше не существо нашего мира. Над праздничным столом повисла звенящая тишина, о шарашенные гости с открытыми от удивления ртами уставились на Антона. Эй, не нужно от меня шарахаться, рассмеялся виновник переполоха. Я вовсе не приведение. Гном на всякий случай пощупал коленку своего создателя под столом и удовлетворенно п р и ч м о к н у л губами. Так что же ты такой, огор? спросил Атанкей. Он трехмерная проекция своего же пятимерного сознания, с расстановкой произнес Сабин. Все снова уставились на Антона, но тот ничуть не спутился. Вот что значит Вен, хохотнул он. Ты прав на все сто, братишка. И как же ты умудрился проникнуть в нашу реальность? Вен вопросительно скосил глаза на брата. Ни за что не поверю, что создатель нашего мира так запросто открыл тебе доступ. Ты же можешь о д н о й н е о с т о р о ж н о й мысль стереть его творение из игры. И опять ты прав, Бустер, усмехнулся Антон. Я здесь не надолго. Тухо, как же так? Вер т о н р а с т е р я н н о разил руками. Ты же не можешь нас опять бросить. Ты не о том спрашиваешь, Вер, п р о м о р к а л Сабин, и хитро подмигнул брату. Главный вопрос. Чем он занимался почти 20 лет? Давай, ангел, не тени. И видишь ли, вер? Начал свой рассказ Антон. Я, естественно, первым делом попытался договориться с создателем этого мира, чтобы вернуться. Но, как правильно заметил брат, получил полный отлуп. Создатель готов был допустить меня лишь на короткое время в благодарность за ангелов и за то, что я косвенно помог ему избавиться от венов. Он даже позволил мне забрать с собой моих близких, но мне некуда было их забирать. В пятимерной реальности с трехмерным умом существовать невозможно. И тогда ты создал новый трехмерный мир, в к р и н и л с я Сабин. Да, братишка, от тебя ничего не утаишь. Антон весело р а с с м е я л с я Мой мир, конечно, не такой огромный, как этот, но это уже недача. Сейчас в нем что-то около миллиона жителей. Теперь мне есть куда пригласить тех, кто мне дорог. Выбор за вами. Только помните, что обратной дороги уже не будет. За столом снова повисло молчание. Из всех присутствующих, похоже, только для Сабина слова создателя не прозвучали как гром среди ясного неба. Молчание тянулось, словно резина, сгущалось, как туча, а потом его буквально разорвало на мелкие ошметки. Заговорили все разом. Вопросы посыпались словно из рога изобилия. Стоите! замахал руками Антон. Давайте по порядку. в е р ты хочешь узнать, на что похож мой мир? Да мне пофиг тоха, расцвел Вертер. Я за тобой пойду хоть в ад. Вон Лесу даже спрашивать не нужно. Ей главное, чтобы ты был рядом. Ладно. Тогда рассказывай для остальных. Улыбнулся Антон. Это мир ангелов. Он обвел глазами п р и т и х ш у ю аудиторию и весело рассмеялся. Ну что, приуныли? Быть ангелом не так уж сложно. Вон спросите у Делвига. Создатель хитро подмигнул своему ангелочку. А если серьезно, то в моем мире сознание не привязано к телам. Они могут их покидать на любое время, хоть вообще жить без тела. И тела в отсутствии сознания будут сохраняться так же, как это работает в здешнем ангельском мире. Я, правда, добавил еще один любопытный авторский штрих. Весь тел, с о з н а н и я в моем мире могут общаться с помощью мыслей, вернее так, мысли освободившегося от тела сознания становятся доступны окружающим. п о д у м а е ш ь испугал. Ух, м е л у л свертер, допусть да читает, мне не жалко. И правда, гном сложил на животе пухлые ручки и уставился на своего вечного оппонента. Все одно ничего путного в той башке нету. А как насчет беспрепятственного доступа к энергии? Даня е у д а ч н о прервал готовую разгореться склоку. Твои ангелочки не были ничем ограничены. Пока не могу, вздохнул Антон. Такое можно осуществить только для очень маленького мира под полным контролем создателя. В моем новом мире действует довольно сложный алгоритм доступа к энергии. Я как-нибудь разъясню его тебе, если будет время. В смысле, если я пойду за тобой? уточнил Даня. А почему ты сомневаешься? На твой счет у меня, пожалуй, сомнений нет. Антон ободряюще потрепал по руке своего коллегу. Но кое-кому из присутствующих нужно как следует подумать, прежде чем принять решение. Дело в том, что в моем мире нет и не будет места в ы с ш и м советам и прочим органам управления. Поэтому, если у кого-то есть ожидания, связанные с карьерой высшего творца, то там им не представится возможности воплотиться в жизнь. Антон демонстративно повернулся к Максу в ожидании его реакции. Ты напрасно считаешь меня карьеристом, Антон, горячо возразил тот. Да, я уже восстановил свою память и многое узнал о Дали и девике. Тут ты, конечно, прав, даже спорить не буду. Но Макс — это совершенно другой зверь. Я с тобой создатель, если ты не возражаешь. Антон не ответил. Он изучающе смотрел на Макса. словно хотел что-то прочесть в его душе. Тоха, ты чего молчишь? возмутился в е р т е р Макс мне дважды жизнь спас, с риском для своей, между прочим. Думаю, я смогу развеять твои сомнения, создатель. Усмехнулся Макс. Он повернулся к в е р т е р у и торжественно произнес: с в е р я возвращаю твое обещание. Говорю это п р и свидетелях, без принуждения, находясь в здравом уме и твердой памяти». Как лучше? Он снова повернулся к Антону. Ладно, ты принят, согласился тот с усмешкой. Есть еще вопросы? Ты хочешь сказать, что в твоем мире запрещено создавать смиры творцов? Уточнил Атанкай. Да создавай сколько хочешь, Антон пожал плечами. Просто никаких высших советов там не будет. Уже об этом я позабочусь. А знаешь, я, пожалуй, воздержусь, хмыкнул Атанкай. н ну что, глазки вытащили? огрызнулся он окружающих. Выдержусь не в смысле переезда на новое место жительства, а в смысле создания своего мира. Хочу знать л и пожить обыкновенным человеком, то есть обыкновенным ангелом. Все залыбались, серьезным оставался только Делвик. Он уже поднял голову, чтобы задать свой вопрос, но его опередила Кора. Антон, а сколько человек тебе можно забрать с собой? спросила она откровенно волнуюсь человек сколько хочешь Антон грустно улыбнулся и повернулся к Ангелу Ивенов тоже добавил он о боже встрепенула с к о р о я всегда завидовала твоим ангелам гор еще в твоем первом мире неужели я смогу летать слоноптица в Антон не успел ответить потому что Делвик все-таки решился расставить точки над ием Ангелы должны остаться Без всякого выражения произнес он. Таковые условия сделки. Антон грустно улыбнулся. Ты ведь знал об этом, малыш. Вы нужны нашему создателю. Он вас не отпустит. Только для Лики он сделал исключение, вернее, ему пришлось. Я так и знал, что твой ангельский проект не был просто блажью. Встрепенулся отанкой. Значит, создатель таки решил сменить игроков. Не обязательно, Антон понимающе улыбнулся. Возможно, просто решил разбавить человечество ангелами. Тоха, спасибо, что отбил л и к у В глазах Вертера промелькнула тщательно скрываемая боль. Но только все напрасно, она так и не у п л о т и л а с ь в нашем мире. Я знаю, дружище, Антон хитро подмигнул другу. Она сразу у п л о т и л а с ь в моем мире. Элика стала первым его жителем, когда он был еще совсем крохотным. Она ждет тебя, защитник. У Вертера перехватило дыхание. Он почувствовал, что на его глаза наворачиваются слезы, и в к о е веки раз не стал сдерживать своих чувств. Он скочил со своего места и сжал друга своими медвежьими лапами. У Антона от такого проявления радости натурально з а т р е щ а л и ребра. Эй, во яка, поставь нашего создателя на место, скинул с я в и з д у щ и й гном. Он нам еще пригодится. А я вот чего не разумею, а л е к с е ч н а х а л ь н заявил он, когда Антон опустился на свой с т о л И что такой агрессор будет делать среди ангелочков? Виртора шарашенно уставился на гнома. Этот вопрос, видимо, не пришел ему в голову. А ведь действительно, что делать в о и н у в райских кущах? Не беспокойся, Антоша, отозвался создатель. Виртору будет чем заняться. Даже больше тебе скажу. Мне по зарез нужен защитник, вернее, не мне персонально. А моему миру. Ты не думай, что в пятимерном мире проживают только святые подвижники. Там всякого хватает, как и здесь. А новый мир – это лакомый кусочек для хищников. Так что твой любимчик не заскучает, как бы жаловаться не прибежал на сверхсрочную работу. Только придется ему подтянуть свою подготовку. Там враги нечита местным б ы д ю г а м с острыми зубками и когтями. в и р т е р с самодовольно усмехнулся, как будто решение заняться... Практиками по управлению реальностью п р и н а д л е ж а л а лично ему и было принято вовсе не под нажимом Саби на и обстоятельств. Его учителя, понимающие, переглянулись. Его не смутился. С этим проблем не будет, заверил он друга, г л я н у в из-под л о б ь я на наставников. Меня уже больше десяти лет дрессируют, что твою п о н и в цирке. Вот и славно, отозвался Антон. А вот что там будешь делать ты, к р о т ы ш к а обратился он к н о м у Интернета ведь в моем мире нет, и не предвидится. А по что мне г е н о т ваш интернет? вскинулся Антоша. к о л и там прям душа в душу можно общаться. Это же рай какой-то. Только ты вот что, создатель. Гном скорчил грозную мину. Ты уже будь ласков, своргай мне нормальное тело. А тоже неприлично на улицу выйти. Засмеют. И к а к о е же тело тебе нравится? сквозь смех поинтересовался Антон. А вон, как у нашего в о я к и Ничуть не смущает, заявил гном, ткнув своим толстым пальчиком в сторону Вертора. Да создать-то не проблема, усмехнулся создатель. Вот сохранить его в такой форме – это не просто. Придется тебе, Антоша, пойти к Вертору в ученики, если он, конечно, тебя примет. Вот еще, с к и н у л с г н о м Да чтоб я н тот б у г а е м н ю командовал. Не бывает такому. Тогда очень скоро твое новое тело опять превратится в толстую ватрушку, съязвил Вертор. Гном уже раскрыл рот, чтобы ответить какой-нибудь кокостью, но в этот момент раздался голос Сабина, и в нем не было ни грамма веселости. Наоборот, в нем явственно слышалось отчаяние. Почему Делвик должен остаться? Он ведь тоже твоя семья. Как и остальные ангелы, согласился Антон. Это не мое решение. Прости, Дел, я не хозяин этого мира. За столом наступила гнетущая тишина. Сабин сидел мрачный, как грозовая туча. Его лицо застыло, словно маска. Синие глаза превратились в два бездонных колодца, в которых ничего не отражалось. Он явно сейчас принимал какое-то непростое и, возможно, фатальное для себя решение. У Антона сжалось сердце. Он уже понял, что сейчас произойдет. Наконец Сабин решительно понял голову и посмотрел брату в глаза. Однако ничего сказать он не успел. Его сжатую в кулак руку накрыла ладонь Делвига. "Все правильно, Сани", тихо произнес Ангел. "Я же тебе об этом говорил раньше, только ты не обратил внимания на мои слова. с о з д а т е л ь не о т п у с т и т ангелов, не для того нас создавали". "Тогда", начал был Сабин, но Делвиг его перебил. Даже не думай. Его голос прозвучал беспечно. На губах появилась ободряющая улыбка, но в глазах плескалась боль. Поэтому Ангел опустил свои белые ресницы. Ты нужен брату, а он нужен тебе. Я же видел, как тебе его не хватало все эти годы. Увы, ангелочек не смог заменить тебе твоего ангела. Антон поднялся и подошел к своему рассудительному творению. Делвик тут же повис у него на шее, и творец почувствовал на своей щеке влажное прикосновение ангельских глаз. Сын все-таки не удержался от слез. Не грусти, малыш. Антон Ласково погладил ангелочка по голове. У этой игры столько всяких сюрпризов. Мы еще встретимся. Нет, не встретимся. Уверенно произнес Делвик. Но это не важно. Спасибо тебе за все, отец, и прощай. Он выскользнул из о б я т е л Антона и повернулся к Сабину. Я тебя провожу, произнес о т с т а в а я Двое мужчин не оборачиваясь удалились в темноту. Все гости замерли на своих местах, провожая их взглядами. Только Вертер подошел к другу и положил ему руку на плечо. Он вернется. Уверенно проговорил защитник, имея в виду Сабина. Ты не представляешь, как брат по тебе тосковал. О, еще один пророк объявился. Гном сделал попытку разрядить обстановку, но никто даже не улыбнулся. Однако пророк оказался прав. Через пару минут, бледный как смерть, Сабина валился на веранду и молча уселся на свое место. Кора ласково погладила своего мужчину по спине. Но тот даже не дернулся, словно превратился в кусок льда. Что ж оборвал тягостное молчание Антон. Остались только Марика с Тарсом. Прости, не знаю, как тебя зовут в этом воплощении. Конечно, мы с тобой, оживилась Марика. Да, л е н е Ленард утвердительно кивнул, хотя было заметно, что перспектива отправиться неизвестно куда и зачем казалась ему как минимум спорной. Но он видел, что его вновь обретенной жене даже в голову не пришло сомневаться и смирился с неизбежным. Что ж, не будем терять времени, заключил Антон. в Сем придется выйти на лужайку. Тоха, а как называется твой мир? Полюбопытствовал Вертер, выбираясь из-за стола. Я назвал его Райду, ответил Торез. Есть такая скандинавская руна. Она означает путь. Вечно у тебя все не в простоте, п о к а ч а л головой Вертер. Сказал бы уж прямо, рай. Все з а л ы б а л и с ь непосредственности бравого яки, даже губы Сабина дрогнули, пытаясь изобразить улыбку, но не получилось. Вскоре вся застольная компания оказалась на лужайке. На н е б е с в е т и л а такая яркая луна, что надобности в дополнительном освещении не возникло. По указанию Антона все встали в круг. В центре остались только он сам и Алиса, создатели р а й д а и его любимая взялись за руки и опустились на колени. Через несколько секунд их тела начала окутывать серебристая дымка, постепенно образующая сияющую сферу. Вскоре уже не стало видно контуров двух колено п р е к л о н е н н ы х людей, сферу заполнил холодный белый свет. Как будто еще одна луна зажгла с ь в м и д и д а ч и Свет постепенно набирал яркость и, наконец, сделался просто ослепительным. Участники ритуала один за другим попадали в траву. Их тела т у же становились прозрачными и растворялись в темноте. Когда на лужайке никого не осталось, сфера начала т у скнеть и вскоре совсем погасла. Но а н т о н и Алисы в центре круга уже не оказалось. Они покинули этот мир вместе с остальными. Природа никак не прореагировала на исчезновение нескольких двуногих. По-прежнему пели птицы, и стрекот кузнечиков заглушал шум ветра в кронах деревьев. Казалось, все здесь осталось, как было. Только среди одуванчиков вдруг появились пропавшие было с приходом хозяина яркие о с т р о в к и ромашек и колокольчиков. А еще... В доме погас свет, и в неверном свете луны стало отчетливо видно, что это строение было заброшено очень давно. Окна выбиты, стены покосились, а на полу обвалившейся крыши с в е л и гнездо какие-то птицы. Базовая реальность вступила в свои права. Создатель мог спать спокойно, его миру больше ничего не угрожало.